Глава вторая. Он впервые сыграл Ганю Иволгина перед гастролями БДТ в Англии и Франции, 1965 год, заменив Стржельчика, теперь игравшего генерала Япончина. Товстоногов принял его рисунок роли без особой редактуры, но сделал несколько принципиальных замечаний. В Гане Борисове была бесконечная стыдливость, та возвышенная стыдливость страдания, которая сразу, с первого взгляда, выдавала в нем человека тонкого и ранимого. Чувствовалось, что его психика чудовищно изуродована его же комплексами, и самое мучительное из них — чувство соперничества. Ганю Борисова съедала зависть. Он был из тех людей, которые для того, чтобы скрыть свое плохое отношение к себе самим, плохо относятся, и это становится привычкой к другим. Страсть к деньгам, его несчастье, его крест. Он очень хотел любить, хотел жениться, иметь семью, но его любовь к Настасье Филипповне не могла победить в нем страсть к деньгам, жажду разбогатеть не могла. Вот от чего он страдал. Когда Настасья Филипповна кидала в камин деньги и кричала, и именно кричала Гане, что это его деньги горят, он мог сойти с ума. Этот крик доводил Ганю до обморока. Минута была страшная. Борисов выдерживал паузу. Потом вдруг резко, будто сорвавшись с места, делал шаг вперед и падал навзничь. Он играл обморок Гани так, что он был больше похож не на обморок, а на смерть. Деньги горят. Но Ганни их не взял. Мог взять. Уже сделал шаг и все-таки не взял, не дошел, то есть победил самого себя. Читалось ли это главное, ради чего в «Идиоте» Борисов выходил на сцену? Вряд ли. Я разговаривал со многими людьми театра, видевшими «Идиота». В спектакле, как и в романе, Ганя Иволгин все-таки был в стороне. Его главные события проходили мимо. Спустя годы Борисов сам расскажет, как начинался для него «Достоевский». Какой-то далекой, кажется, та работа, менее осознанной, менее определенной. Помните сцену. Настасья Филипповна сжигает деньги в камине. Ганечка падает в обморок. Мне кажется, я неплохо играл, делал все правильно, но, поскольку я был введен в уже готовый спектакль, было ощущение усеченности, скомканности. Олег Борисов, мир Достоевского, не исчерпаем. «Литературная Россия» от 26 июля 1985 года. В «Идиоте всех» заслонял Смоктуновский. Непонятно, зачем то Встаногов в 1965 году снова вернулся к «Идиоту» и сделал вторую редакцию. Спектакль был хуже, чем первый, да и время изменилось. Но Смоктуновский играл гениально. Сейчас важно понять другое. После «Город зажигает огни», идиоты, особенно рабочего поселка, Борисов делает принципиальное для себя открытие. У каждого человека своя правда, у каждого. А это значит, нет героев отрицательных, положительных, и это мое кредо. Есть люди во всех проявлениях. Когда говорят, Борисов опять сыграл отрицательную роль, я к этому отношусь с юмором не роль, а человек. У каждого своя логика, его личная правота. Павловичем, без грима, «Сельская молодежь», номер 8 за 1982 год, страница 36. Вот его позиции. В «Гане Иволгине» актеры обычно видели скрытого мерзавца, душу паука. Так, к сожалению, играл даже Никита Подгорный, Упырьева то есть только то, что лежало на поверхности. Борисов уважал и жалел Ганю. Это была игра, исполненная любви к нему. Он сразу понял, что Ганя погибает без Настасьи Филипповны, что это красивая, по-царски недоступная женщина, его пожизненная любовь. Да, Борисов ищет личную правоту. Он знает, что живой характер, глубоко обдуманный и искренне переданный, носит уже в себе самом пояснение и оправдание всех жизненных подробностей, как бы разнообразны, противоречивые или двусмысленны, не казались они, взяты врозь и отдельно друг от друга. Борисов нашел эти слова в книге Павла Аненкова. Они запомнились и остались в его актерском дневнике. У него нет смелости судить своих героев, а те приговоры, которые заранее вынесены авторами, будут, он это знает, лично им, его актерской властью, либо пересмотрены и смягчены, либо сразу же отвергнуты. Для него очевидно, что он никогда не найдет язык с административно послушной режиссурой, что его людей, его героев бессмысленно подгонять под известную систему художественных воззрений, согласно которой в жизни существуют лишь черно-белые конфликты. После «Идиота», кстати сказать, раздались голоса, что Борисов, дескать, уж слишком щадит своего Ганечку, а он его не щадил, он просто его понимал. Потом был Генрих IV. Мы помним, как Борисов влетел в спектакль. Его первая репетиция состоялась 27 февраля 1969 года, а 1 апреля, то есть уже через месяц, была сыграна премьера. Выбранные места из репетиционных стенограмм опубликованы в двухтомнике Товстоногова «Зеркало сцены». Они хорошо передают живого Борисова, А он ведет себя очень интересно. Казалось бы, Борисов поставлен в труднейшую ситуацию. Ему сейчас лучше всего поменьше говорить и побольше слушать. Но он ни разу не обратился к режиссеру. Он вообще никого, ни о чем не спрашивает и все время сам говорит, как должна идти та или иная сцена, что и как он будет играть. Выписываю наугад. Фальстаф разоблачает меня и Поинса как трусов, но мы-то знаем, что мы не трусы. Первое появление принца и финал — одно настроение, а вся сцена совсем другое. Принцу надо выйти серьезным, а потом измениться с момента появления Фальстафа. Что даст глобус? Это не из нашего спектакля». Подвыпивший Гарри. Гарри на веселе это другое дело. Таким он должен предстать перед публикой. Товстоногов, Зеркало сцены, том 2, страница 230, 233, 235. На репетициях с ним никто не спорит, а если споры и возникают, то не с ним. Лебедев. Примечание. Евгений Лебедев репетировал роль Фальстафа. Конец примечания. — Это просто, но это будет другая пьеса. Если я говорю все так, как хотелось бы принцу, то для меня нет театра. С самого начала мы должны донести до зрителей мысль, что здесь происходят страшные вещи. Товстоногов. — Нельзя прямо играть страшное. Это должно ощущаться лишь как итог, за словами. Сейчас идет смешная сцена. Борисов. Это все для увеселения принца. Принц веселится. Фальстав для него не только друг, но и шут. Лебедев. Значит, моя роль сводится к тому, чтобы вас веселить? Товстоногов. Нельзя впрямую играть под текст. Вот их репетиции. Борисов играл принца Гарри виртуозно, достигая той грани мастерства, когда актерский стиль становится ценен уже сам по себе. Генрих Борисов был большой умница. Он талантливо разыгрывал из себя гуляку праздного в сценах с Фальстафом, рассеивая вокруг себя прекрасный беспорядок. Критик Велихова верно и честно заметила — В постановке БДТ «Конфликт трагедии» сводится к тому, что принц Генрих, став королем, предает Фальстафа, своего прежнего друга. Короли отрекаются от старых друзей, а мы вдруг спросили себя, а почему в хронике Генриха IV главная роль перешла Генриху V? Стало вдруг совершенно ясно, что далее хороший актер Сергей Юрский не может сделать роль Генриха IV центром, Ему нечего играть. Велихова, Н. Условность? Нет, упрощение. Литературная газета от 6 августа 1969 года. Да, соглашусь, в монтаже из двух пьес Шекспира, Генрих IV и Генрих V, который с явным расчетом на себя сделал рецептор, многие сюжетные линии потеряли глубину. Было бы лучше назвать спектакль не Генрих IV, а Генрих V. Юрскому и в самом деле оказалось нечего играть. С другой стороны, Генриха V играл Борисов. Центр спектакля сместился в его сторону. Он все время доказывал. Происходит совершенно очевидная недооценка ценности. Никто не видит, что принц Гарри талантлив. Никто не понимает или очень хорошо делает вид, что он, Гарри, должен быть королем. Хватит Генриху IV изображать из себя великого человека, это уже смешно. Генрих Борисов действовал на зал магнетически. Весь в темно-коричневой замше, худой, он стал нервом спектакля, его движущей внутренней силой. Рядом с ним было сложно и неуютно. После Генриха IV Товстоногов будет говорить, что Борисов трудно вписывается в ансамбль исполнителей. Что тут сказать? Мастеру виднее. А Хлистаков был сыгран еще интереснее. Он жил только одну генеральную репетицию, но жил. Многие из тех, кто видел этот спектакль, помнят его до сих пор. По этим рассказам можно с известной точностью представить себе, как играл Борисов. Он играл Ивана Хлистакова. Не Иван Александрович Хлестакова чиновника из Петербурга, а человека по имени Иван Хлистаков, простого малого, непроходимца, у него Осип, жулик, это факт, по-своему честного, между прочим, парня, который и деньги-то берет взаймы, твердо веря, что когда-нибудь отдаст и Марио Антону не подведет, воротится сразу, едва отъехав от города, потому что как уедет, так тут же и соскучится, пожалуй, если не вернется по другой причине, поймет, что поторопился и не догулял. Он не был умен, он не был глуп, он не был хорош собой, но и не был дурен. Хлестаков Борисов, был во всем человеком середины. Почему он сразу же вернется в дом сквозник Думухановского? А как же иначе? Только здесь, в этом городке, где есть три улицы прямые и фонари мостовые, в нем здание, лучшее острог. Хлестаков Борисов жил своей собственной, настоящей жизнью. Играя Гоголя, актеры очень часто впадают в бессознательную мистику — В какие-то минуты казалось, что и Борисов становится как бы по ту сторону Гоголя, показывает не человека, а черта. Это было. Они, человек и черт, играли в нем друг с другом. И все-таки это преувеличение, но не небывальщина. Люди Борисова, все, это его особенность, живут только в реальном мире. их Хлестаков тоже. Но он ноль. «Хлестаков Борисов не талантлив. Вот в чем вся прелесть. Он великая посредственность. Великий ноль. Да, ноль, но великий». Жаль, что Борисов не играл Хлестакова. Жаль, что Борисов не простил Товстоногову, его ошибку. Видимо, у него были на это свои основания, но все равно жаль. Ревизор еще раз доказал, что в трупе БДТ у Борисова есть свое особое место — Он так и не встал в первый ряд его ведущих актеров. Но свое особое место у Борисова было. Именно так. Доказал. «У меня такое ощущение, что вся моя жизнь — это какое-то сплошное доказательство», — говорил Борисов в наших беседах. Трудно не верить. Запись беседы с Олегом Борисовым. Москва, 1988 год, сентябрь.